Он решил уехать из города, но уже п о к у я в е щ и вдруг услышал, что свидетельницу, соседку, сбил с ног человек, бежавший от дома Петерсонов, и она опознала Рональда Томпсона, семнадцатилетнего юношу, которого за несколько часов до преступления видели с миссис Петерсон. Арти сложил фотоаппарат, диктофон, снимки, пленку и кассеты в металлическую коробку и закопал под кустом за мастерской. Что-то подсказывало ему подождать. А потом Томпсона поймали в мотеле в Вирджинии, и мальчишка его тоже опознал. Удача, невероятная удача. В гостиной было темно, мальчик не разглядел его лица, а потом в дом вошел Томпсон. Но он начал следить за ребенком, подбираться к нему. Нил наверняка был в шоке, но что, если он когда-нибудь вспомнит? Эта мысль мучила а р т и в кошмарах. Те глаза не давали покоя бессонными ночами иногда он просыпался посреди ночи весь в поту, дрожа, и ему казалось, что глаза смотрят в окно его спальни, а ветер издает тот же б у л ь к а ю щ и й звук. После этого он больше не искал девушек. Никогда. Только ходил в мельницу по вечерам, подружился с ребятами и особенно с Биллом Люфцем. Билл много рассказывал о Ниле. до последнего месяца, когда он понял, что ему нужно выкопать кассеты и снова их послушать. В ту ночь Келлахан передал операции, что у нее лопнула шина, и он отправился искать ее. Две недели спустя миссис Эмброуз сообщила, что потерялась и у нее почти закончился бензин. Но после этих двоих сны они не мучили его каждую ночь, обвиняли. А несколько недель назад к нему приехал б и л л ю ф т с Нилом. И тот сразу уставился на Арти. Тогда Арти и понял, что до отъезда из Карли нужно убить Нила. А когда Люфтс стал хвастаться о счете на имя Нила, будто его жена видела на столе Петерсона выписку из счета, тогда он понял, как достать нужные ему деньги. Стоило ему подумать о Нине, как он еще сильнее начинал ненавидеть Стива Петерсона. Петерсону было позволено прикасаться к ней и не получать п о щ ч е ч и н Петерсон талантливый редактор. п е т е р с о н а ждут в приемной. У п е т е р с о н а новая красивая подруга. Он ему покажет. Он всегда помнил о комнате на вокзале. Это место, где можно спрятаться или привезти девушку, и никто ее там не найдет. Когда он работал в этой комнате, то все время думал о том, как бы взорвать центральный вокзал. Представлял, как испугаются и запаникуют эти люди при взрыве бомбы. Когда из под ног будет уходить пол и обрушиваться потолок, все те, кто не обращал на него внимания, когда он старался быть приветливым, никогда не улыбались ему, топились р о мимо, смотрели сквозь него, ели с т а р е л о к которые ему приходилось мыть, и оставляли их жирными от устричных раковин, соусов и масла, а потом все стало на свои места. План, план Августа Роммеля Тагерта, план Лиса. Эрвин Роммель, 1891-1944 годы жизни, генерал-фельдмаршал во время Второй мировой войны командовал немецкими войсками в Северной Африке и получил прозвище «Лис пустыни». Если бы только Шерон не нужно было умирать, если бы она любила его. Но в Аризоне девушки с т а н о в я т приветливее, у него будет столько денег. Здорово, он придумал, что Шерон и Нил умрут. Как раз в ту минуту, когда казнят Томпсона, потому что их он тоже казнит, а Томпсон заслуживает смерти за то, что помешал ему в тот вечер. Все эти люди на центральном вокзале на них обрушатся тонны каменной кладки. Они узнают, каково ощутиться в ловушке, а он будет на свободе. Скоро, скоро все закончится. Арти с о щ у р и л с я сообразив, что прошло немало времени. Так всегда случалось, стоило ему подумать о Нине. Пора ехать. Он повернул ключ зажигания в п а н т и я к е без четверти два подъехал к Шлагбауму и отдал квитанцию, которую получил из автомата. Дежурный засыпал на ходу. Два часа двадцать пять минут три бакса, мистер. Из аэропорта Арти направился к телефону на Бульваре Квинс, ровно в два позвонил в автомат возле Блумингдейла. Как только Петерсон ответил, отправил его к телефону на 9 6 о й улице. У него было 15 минут. А он проголодался, не сводя глаз с часов, он проглотил кофе и тосты. На этой еде предстояло продержаться всю ночь. В два пятнадцать он набрал номер автомата на д в н шестой и быстро назвал Стиву место встречи. Оставалось самое опасное. В два двадцать пять он двинулся к р у з в е л ь т о в е н ю На улице почти никого не было, патрульных машин тоже не видно, и их он бы заметил, ведь он научился разъезжать по дорогам. И не вызывать подозрений. Назначить встречу на Рузвельт-авеню он решил на прошлой неделе. Просчитал, сколько времени потребуется, чтобы вернуться в аэропорт Лагуардия ровно шесть минут. Если с Петерсоном приедут к о п ы он сможет от них избавиться. Эстакадные пути на Рузвельт-авеню поддерживали опоры, из-за которых почти не видно, что происходит на другой стороне улицы или через квартал. Лучше место для встречи не найти. Ровно в 2:35 он припарковался на Рузвельт-авеню, лицом к шоссе Бруклин-Квинс, в половине квартала от подъездной дороги. В 2:35 он увидел фары машины, свернувшей с шоссе, и сразу же натянул м а с к у ч у л о к Меркурий Петерсона. На секунду ему показалось, что Петерсон собирается приблизиться к нему. Его машина в и л ь н у л а в двух шагах. Или он сфотографировал п а н т и а к Здорово, это ему поможет. Петерсон остановился практически напротив. Арти нервно сглотнул, но другие машины с трассы не свернули. Надо двигаться быстро. Он достал вещмешок. В одном журнале по электронике он прочитал, что в чемодан с выкупом обычно устанавливают ж у ч к и Рисковать он не собирается. Вещмешок пустой, легкий, готовый к наполнению, в с е л я л уверенность. Арти открыл дверь и бесшумно пересек улицу. Всего шестьдесят секунд. И он в безопасности. Он постучал в окно машины Петерсона, махнул рукой, чтобы тот открыл окно. Когда окно открылось, быстро заглянул. В машину Петерсон приехал один. Арти сунул ему вещь мешок. При туском л свете на машину ложились тени от опор. Тихим отрепетированным шепотом Арти велел Петерсону не смотреть на него и сложить деньги в вещь мешок. Тот не спорил. Фокс оглядел улицу, напряженно в с л у ш а л с я Ни звука. Копы наверняка на хвосте у Петерсона, но хотят убедиться, что встреча состоялась. Петерсон уложил последнюю пачку банкнот и Фокс приказал ему закрыть и завязать мешок. Жадно взвесил в руке, не забывая говорить тихо, велел Петерсону подождать пятнадцать минут и сказал, что Шерон и Нила можно забрать в половине двенадцатого. Вы имеете отношение к смерти моей жены? Вопрос поразил Фокса. Что, они уже заподозрили? Надо сматываться. Он в з м о к тяжелый п о т пропитал костюм и согрел пятки, пока резкий ветер кусал лодыжки. Он перешел дорогу, сел в машину, о смелится ли Петерсон последовать за ним? Нет, сидит в темноте без звука. Фокс нажал на газ, пулей вылетел на съезд к Бруклин-Квинс. За две минуты доехал до центрального шоссе, влился в небольшой поток машин, едущих на восток, и через три минуты был в аэропорту Лагуардия. В а в 2.26 он уже получил квитанцию на въезде в парковочную секцию номер пять. с е к у н д спустя п а н т и а к был припаркован точно на своем месте. Лишь в бензобаке стало чуть меньше топлива, а на спидометре на 6 миль больше. Фокс вылез из п а н т и я к а тщательно запер его. И понес мешок в свой темно-зеленый жук. Впервые он облегченно вздохнул, когда сел в машину и схватился за бечеву вещь мешка. Наконец он развязал его и направил внутрь луч фонарика. Губы растянулись в мрачной ухмылке, словно у Хэллоуинской тыквы.